Ефигения полусидела на полу, прислонившись спиной к одной из тумб стола. Я легонько похлопала гадалку по щекам. «Эй, давай, хватит кривляться!» Она судорожно вздохнула и открыла глаза. Взгляд ее мутный плавающий с трудом сфокусировался на мне. «Там!» — прошептала притворщица в столе. «Открой ящик, пузырек с надписью «Дай скорей».» Я с сомнением посмотрела на ее лицо. Сейчас, когда в комнату падал неяркий дневной свет, было видно, что на щеках, лбу и подбородке Эфигении, килограммы, нет, тонны жидкого крема, придающего лицу белый мертвенный оттенок. «Интересно, зачем ей надо, чтобы я повернулась к столу?» Ишь ловкая какая. Значит, полезла в ящик, а она мне в спину воткнет нож. Нечего кривляться, заявила я. Вставай и сама бери свои лекарства, сволочь. Эфигения дернулась, попыталась двинуться, но тут ее тело свело судорогой, голова мелко-мелко затряслась, лицо исказило гримаса. Глядя на скрюченные пальцы, как-то жутко сведенные вместе, я перепугалась до одури. Нет, такого не сыграть даже самой великой актрисе. Я быстро выдвинула ящик. Он оказался забит лекарствами, плотными кучками лежали перетянутые резиночками бумажные и фольговые облатки. Названия медикаментов были незнакомые. Никакого анальгина, аспирина или ножпы. Сплошь длинное наименование — Непонятные и от этого жуткие. Но пузырек, по счастью, был один. Я отвернула пробочку и потрясла флакончик над приоткрытым ртом гадалки. Только бы не сделать ей хуже, совершенно не представляю, какую дозу следует давать. Внезапно тело офигении расслабилось, взгляд перестал казаться пьяным, и она прошептала «Спасибо, хватит». Еще через минуту она сумела сесть в кресло и затряслась крупной дрожью. Я быстро захлопнула окно, тут же стало душно. Там в углу пробормотала шаманка шкафчик с кофеваркой. Минут через десять я налила ароматную жидкость в чашке и поинтересовалась, что у тебя за болячка. Эфигения грустно усмехнулась. Моя бабушка была последним ребенком в семье, семнадцатым. У ее родителей родилось 9 мальчиков и семь девочек. А потом, спустя шесть лет, появилась на свет бабка, когда никто уже и... и... думать не мог о беременности. Я кивнула. Случается такое? У всех девочек оказалась эпилепсия, пояснила Эфигения. Болезнь по женской линии передается. Мальчикам она не досталась. Повезло и бабушке. Ни у нее, ни у моей матери, ни у меня самой припадков не случалось, хотя мои кузины все больны. Настолько мучают мигрени, а я, если сильно понервничаю, впадаю вот в такое состояние. Это, конечно, не настоящий эпилептический припадок, но... — Чего же ты сейчас так дергаться начала, а? нагло спросила я. — По-моему, следовало биться в корчах после того, как всадила в Этьку заточку. Эфигения подняла на меня полные слез глаза. — Кто вы? — Сотрудник милиции, которая пришла вас арестовать, — нагло заявила я. — Кстати, дом окружен, сопротивление бесполезно. — Я не могла убить Эдика, — прошептала Эфигения. — Я любила его. — Мальчик девочку любил, мальчик девочку убил, — вздохнула я. — Классика отечественного рока. Между прочим, все вокруг говорят, что ты безумно ревновала, Эдика. Швырялась камнями в стекла конторы кладбища и таскала с собой кинжал. Эфигения кивнула. Это правда. Окна побила. А ножик вот смотри. Она медленно расстегнула сумочку и вытащила элегантную вещицу. Лезвие, украшенное резной рукояткой, по виду острое и опасное. Всегда с собой ношу, пояснила гадалка. Живу в ужасном районе, рабочая окраина со всеми ее прелестями, пьяными подростками, темными улицами и полным отсутствием милиции. Поставлю машину в гараж и бегу, дрожа от ужаса до подъезда. Понимаю, что глупо, вряд ли смогу кого-нибудь ударить, но холодное оружие беру с собой, так на всякий случай. Ну, спокойней мне, когда оно в сумочке лежит. У тебя, небось, тоже что-нибудь есть из средств обороны? Я побарабанила пальцами по столу. Гадалка права, на дне моего редикюльчика лежит баллончик с лаком для волос самой сильной фиксации. — Володя Костин как-то прочитал нам с Катей целую лекцию о том, каким образом нужно обороняться от бандитов. — Всякие аэрозоли с перцем или слезоточивым газом — конечно, хорошая штука, — вещал майор. — Только прежде чем нажать на распылитель, следует учесть направление ветра, а то ядовитое облако отбросит вам же в лицо и свалитесь к ногам насильника в бессознательном виде, тот и ему радость. — Надо им пистолеты купить, — заявил Кирюшка. — Не боже мой! — замахал руками Володя. — А если она из него выстрелит? Да по случайности попадет в бандита и тяжело ранит его. — Ну и что, — удивилась Юлечка, — так и надо. Не нападай на улицах. — Вот тут ты очень ошибаешься, — вздохнул майор. — Превышение мер самообороны. — Запросто срок получишь. — — Это что за ерунда? — возмутилась Катя. — На меня напали, и меня же в тюрьму. — Именно, — кивнул Вовка. — А ежели бандюган докажет, что ты своими действиями нанесла ему стойкое расстройство здоровья, то еще и компенсацию выплатишь. — Бред! — фыркнула я. — как же обороняться? Костин усмехнулся. — Пистолет — оружие, а пакетик молотого перца — ерунда, кулинарная приправа. Никто на суде не сумеет доказать, что, используя его, ты превысила допустимую самооборону. Да все просто. Шла домой из магазина, а когда напал разбойник, не растерялась и швырнула в него перчик. Даже если мерзавец задохнулся от кашля, тебе ничего не будет. Или пустила негодяю в лицо струю дезодоранта. Вот почему я всегда ношу с собой баллончик с лаком для волос. Но у Эфигении не было друзей в милиции поэтому она предпочитала нож. «Я не убивала Эдика», — тихо говорила гадалка. «Я не могла этого сделать». «Слышала уже. Ты его любила». «Да, очень. Но мы не были любовниками». Я рассмеялась. «Послушай, глупо отрицать очевидное. Да все сотрудники кладбища видели, как ты бьешь стекла. Смешно прямо». Мы не состояли в половой связи, торжественно возвестила девушка. Я вздохнула и пожала плечами. Ничего глупее не слышала. Ладно, вставай, пошли. Куда? Естественно, на Петровку. Там и расскажешь о платонической любви между тобой и несчастным Эдиком. Эфигения, секунду не мигая, смотрела на меня, потом взяла сумочку, вытащила паспорт и протянула его мне. Смотрите. Я взяла документ, раскрыла его и с изумлением прочла. — Ольга Сергеевна Малевич. С фотографии на меня смотрела коротко стриженная блондинка с огромными голубыми глазами. Я перевела взгляд на сидевшую передо мной цыганку и поинтересовалась. — Это чье удостоверение личности? — Мою, — спокойно ответила офигения. Я не успела удивиться, как она быстрым жестом сдернула парик. Роскошная копна смоляных кудрей осталась на столе, на свет. Явилась почти бритая голова, на которой топорщились коротенькие, почти белые волосенки. Увидав мое изумление, цыганка поднесла нервные пальцы к глазам и вытащила линзы. Теперь на меня смотрели очи, по колеру похожие на июньские незабудки. Я еще раз посмотрела в паспорт. Ничего не понимаю, вы... Сестра Эдуарда Малевича, Ольга, пояснила девушка: "Правда сводная, у нас разные матери, но отец общий. И я намного младше Эдика".